Глава 3. 19 марта в 204 дивизии был назначен большой митинг. Дивизия должна была избрать делегатов для доклада временному правительству о своих пожеланиях и принесения поздравления по случаю революции. На митинге были офицеры и представители полков корпуса. Саблин пошел на этот митинг, чтобы руководить им и присмотреться к настроениям солдат. При его входе в Большую землянку, церковь и манеж 805-го полка все встали и затихли. Оказалось, что уже до него кто-то руководил солдатами. Им объяснили, что должен быть выбран председатель, президиум и секретарь. В председателе, как чуждое старому режиму, была предложена заведующая корпусной летучкой городского союза «Женщина-врач» Софья Львовна Гордон, красивая, полная еврейка, давно неравнодушная к Саблину. В президиум были избраны офицеры и заслуженные унтер-офицеры, в большинстве георгиевские кавалеры. По предложению Софьи Львовны Саблину было предложено принять почетное председательствование, что было принято единогласно, и его сейчас же усадили рядом с Софьей Львовной. «На повестке дня, — начала Софья Львовна, — Кем была составлена эта повестка дня, Саблин не знал. И когда спросил, ему сказали, что командиром 819-го полка, молодым офицером генерального штаба. На повестке дня значится избрание делегата и его товарища для посылки в Петроград и сообщением ответов дивизий по следующим вопросам. Устройство российского государства, отношение к войне, воинская дисциплина, решение вопросов о земле для доклада Временному правительству — «И совету солдатских и рабочих депутатов», — раздался голос с места. «Товарищи, прошу с мест не говорить», — сказала Софья Львовна. «Полагаю, что нам надо начать с избирания делегатов, для того чтобы, слушая то, что будет здесь говориться, они могли бы записать, что нужно. Избрание должно быть сделано закрытой баллотировкой поданием записок. Но для того, чтобы нам не разойтись во мнениях и более или менее единогласно избрать делегата, Я предлагаю назвать тех, кого вы считали бы достойными быть выразителями мнений дивизий. Наступила тишина. «Генерала Саблина», — сказал вставая прапорщик, произведенный из фельдфебелей, с четырьмя георгиевскими крестами на груди. «Как значит генерал Саблин все одно, как отец нам заслуженный генерал и георгиевский кавалер и знает нужды наши и заботится о нас? Просим, просим!» — раздались голоса. «Не надо, генералов! Своего изберем!» «Товарищи!» — раздался возбужденный голос Воронкова. «Мы только что освободились от гнет проклятого царизма, а, между прочим, мы видим на погонах у генерала бензеля как будто самодержавного государя. Теперь, Николашка...» «Молчать!» — крикнул Саблин. «Не сметь так говорить про государя! Государя нет, но оскорблять его память я не позволю!» Товарищи, вы видите, сказал отходя с позеленевшим лицом Воронков. Воронков, вы не правы! крикнул с места Верцинский. Генерала Саблина и подполковника Козлова, как оба Егорьевские кавалеры, сказал снова прапорщик. Георгиевские кресты тут ни при чем, крикнул кто-то с места. Прапорщика Сетрова! Капитана Верцинского, прапорщика Гайдука, солдат Воронкова! Воронкова! Товарища Воронкова! Просим, просим! «Голоса наметились», — сказала Софья Львовна. «Приступим к голосованию». Собрание засуетилось и загомонило. Саблен встал и вышел из землянки. Давыдов последовал за ним. На большой поляне среди леса толпились солдаты. Они с живым интересом следили за тем, что происходило на митинге. То и дело из землянки выбегали делегаты и сообщали о том, что делается внутри». Саблин закурил папиросу, солдаты, стоявшие неподалеку от него, смотрели ему в рот, не спуская с него глаз. Они были кругом, и, казалось, не было возможности уйти от них куда-либо. Они следовали сзади и прислушивались к тому, что говорил Саблин и Давыдов. На беду Давыдов не говорил ни на каком иностранном языке. Саблин взял его под руку, и они тихо пошли по лесу. Мягкий мох расступался под их ногами, пахло сыростью, хвоей. Весною. В лесу весело перекликались птицы. «Вы считаете продолжение войны возможным?» — сказал Саблин. «Нет», — коротко ответил Давыдов. «Эти люди изберут своими вождями тех, кто им будет потворствовать и угождать, кто раньше страдал от начальства», — сказал печально Саблин. «Вы слыхали, в венской дивизии пехотные солдаты явились на батарею и запретили артиллеристам стрелять? Чего, мол, стреляете, только немца раздражаете?» «Вы молчите, и они молчат. Нам это нежелательно. Поставили свой караул к батарее и угрожали убить командира и офицеров, если они будут стрелять», — сказал Давыдов. «Ну и что дальше?» «Ничего. Их делегатов вызвали в штаб дивизии, уговаривали, что этого делать нельзя. Они согласились, а караул все-таки не сняли. А в Петербурге выносят резолюции «Война до победного конца» в полном согласии с союзниками» нервно бросая папиросу, сказал Саблин. Выносит потому что не им воевать, а попробуйте послать их на фронт». «Отольется союзникам от революция полную мерою. Так бы они этим летом уже победили Германию. А когда русского фронта не станет, неизвестно, что еще будет», — сказал Саблин. «А ведь приезжали их знаменитости в Петроград, на похоронах жертв революции были». Тома, французский социалист, речь говорил, превозносил русский народ и говорил, что в восторге от революции. «Без отпевания похоронили на Марсовом поле в красных гробах жертвы революции», — говорил Давыдов. «И вы знаете ваше превосходительство пикантную подробность. В гробах жертвами революции лежат более чем наполовину люди, никакого участия в революции не принимавшие или даже боровшиеся против революции». Там похоронены те, кто случайно умер в эти дни в больницах, и убитые солдаты, и городовые. Шуты Гороховые, — сказал Саблин. Да, ваше превосходительство, во временном правительстве шуты Гороховые, а в Совете солдатских и рабочих депутатов уголовные преступники и предатели России. И добра от этого для России не будет. Какое же добро? Мы должны готовиться к борьбе не на живот, а на смерть, а мы выступаем легко позицию за позицией. Вы пойдете еще туда на собрание? спросил Давыдов. Загляну на минуту. Послушаю, до каких геркулесовых столбов тупоумия и жадности дойдет солдатня, призванная решать государственные дела. Но оставаться долго не могу, слишком тошно. Вы знаете, Воронков в Петрограде из дворца Кшесинской от партии большевиков получил большие деньги, а партия замешана в сношениях с немцами. Вот вам и ключ нашей революции. Ну так Воронковые изберут. — сказал Саблин. — Изберут того, кто обещает сейчас мир и землю, — сказал Давыдов. — Или кто даст деньги. Безысходная тоска. И подумаешь, я, командир корпуса, смотрю на все это возмутительное безобразие и молчу. — А что сделаете? Один в поле не воин. Это народ. — Народ! Народ! — воскликнул Саблин. — Мужик умен да мир дурак. Это сказал сам про себя русский народ. «Ну, пойдемте на минуту, а потом и домой. Хотелось бы зарыться с головой в подушке и заснуть. Заснуть так, чтобы не видеть всего этого ужасного кошмара. А помните, Толстовская образуется. Вот оно то изгубила нас. Приучила к пассивности, к тупому фатализму», — сказал Саблин, подходя к землянке.